Глава пятая. Первая. Софья проснулась на восходе солнца. За стеклянной диерью, выходившей на террасу, нежно зеленели черемуховые листики. Вечером Садыч стоял с оголенными ветками. Ночью под напором молодых сил почки лопнули, и кусты оделись в легкое зеленое покрывало. Опять прозевала, — упрекнула себя Софья и, быстро вскочив с постели, надела халат. Давно ей хотелось, — это было желание возникшее еще в детстве, — увидеть, как раскрываются почки, как выползают и распрямляются листики, услышать звуки, которые при этом наполняют воздух. Софья вышла на террасу, спустилась по лестнице в сад и остановилась, зажмурив глаза. Сильно пахло сырой землей и пряно горькой черемухой. Ласковый тирок приятно освежал тело. От реки доносился мягкий шум воды с так что проплывшим пароходом. По тропке, петляющей между яблонь и черемуховых кустов, Софья затропилась на берег посмотреть на пароход. Поблескивая в лучах солнца крутыми белыми боками, пароход удалялся вниз по реке. На целых два километра река была заставлена лодками. Они были пришвартованы к причалу цепями, железными тросами и просто вьёвками. Каких только лодок тут не было. Плоскодонные тупоносые, сбитые из простых тисин, ладьи рыбаков и охотников, стали рядом с длинными куносообразными гоночными байдарками. Морские шлюпки с раздувшими собаками покачивались на волнах рядом с солидными катерами, выглядевшими среди всей этой мелкокалиберной лодочной стаи ужаками. Ослепительно белые, как первый снег, нежно-голубые, как августовское небо, багряно-золотистые, как весенний закат, густые зеленые как побеги озими, лодки, пестрели, сливаясь с росыми разноцветной гальки. Софья подошла к обрыву и облокотилась на изгородь сада. Машинально читала названия лодок. Волга, Байкал, Пятилетка, Победа, Наука. Олег Ишевой, Неустрашимый, Москва, Севастополь. А где же наша лодка, подумала Софья, снова осматривая берег? Взгляд ее пал на слово «Соня». Она поспешно сделала несколько шагов вдоль изгороди открыла калитку и побежала по утрамбованной земле к реке. Но, не добежав до половины, ступенек остановилась в смятенье. Старое название лодки Алексей было замазано белым, однако крупные буквы, написанные когда то темной краской, проглядывали через слой белой краски, как проглядывают очертания дерева сквозь прозрачную занавеску окна. Даже новые буквы, составлявшие слово «Соня», аккуратно вычерченные на этом же месте, не могли заслонить собою собой старые названия лодки. Черные буквы с каким-то неистребимым упорством стояли на своих местах и будто твердили одно и то же «Алексей! Алексей! Алексей!». Софья тряхнула головой, но от этого ничего не изменилось. Алексей стоял в ее глазах, и она словно слышала ее голос. Звонкий и веселый, видела карии, брызгивающие добродушным лукавством глаза, дрожащие улыбки полные губы. Густые и пышные волосы всегда немножко растрепаны. Она повернулась и побежала по ступенькам вверх. Возле калитки, ведущей в сад, под старой березой, стояла скамейка. Тяжело дыша, Софья опустилась на нее. Ее внимание привлекли свежие стружки, валявшиеся под ногами. Она удивилась, что здесь строят, осмотрелась, но ничего не увидела. Мысли невольно опять перенеслись к Алексею. Скамейка, на которой она сидела, была его излюбленным местом. Алексей, он словно преследовал ее сегодня. В густых ветвях дерева засвистела птичка. Девушка повернула голову и увидела то, что не заметила вначале. Спинка скамейки с стороны, обращенной к саду, была выстругана рубанком. Софья встала на сиденье коленями и перегнула, желая лучше разглядеть, зачем это сделано. Как-то раз в солнечный день они с Алексеем выжгли при помощи увеличительного стекла афоризм «Быть человеком — значит быть борцом». Эти слова Гёта так точно и полно передавали их представление о смысле человеческой жизни, что они решили тут же выжечь и свои имена. Теперь на спинке не было этих слов, и только белел тез. — Отец, это он, — подумала Софья вначале как-то безразлично, с привычной покорностью, считая, что все сделано и отцом хорошо, но потом с беспокойством, перешедшим в чувство протеста. Он не имел никакого права поступать так. Софья затруднялась определить поступок отца. Я скажу ему, чтобы он больше этого не делал. Он, решив поговорить с отцом, Софья поднялась со скамейки и по дорожке, посыпанной желтым песком, направилась к дому. Легкий ветерок раздувал пол ее халата, играл прядями непричесных волос. Софья завернула за угол дома и в нерешительности остановилась. На террасе перед окнами кабинета отца стоял младший научный сотрудник института Григорий Владимирович Бенедиктин. Софья никак не ожидала, что она может так рано встретиться с кем-нибудь из посторонних. Увидев Бенедиктина, она хотела повернуть назад, но Григорий Владимирович уже заметил ее и приветливо крикнул. — Доброе утро, Софья Захарна! — Здравствуйте! — в замешательстве произнесла Софья. «Вы удивлены таким ранним визитом?» — спросил Бенедиктин. И уголком рта выпустил дугообразную струю табачного дыма. Бенедиктин был во всем военном. В кителе, брюках, галифе, в сапогах. Сапоги были начищены до блеска. Медная пряжка офицерского ремня и колодочка орденских ленточек также отливали блеском и подчеркивали подтянутый щекольской вид Бенедиктина. В руке он держал папиросу. Удивлена ли, по правде сказать да, осознала Софья. Бенедиктин громко засмеялся, и теперь к блеску его сапог, пряжки и орденских ленчик, добавился блеск крепких белых зубов. Не удивляйтесь, Софья Захарна. Я у вас с вечера мы с Захаром Николаевичем кончили работать только в четыре часа. По фронтовой привычке мой сон недолг. А вы почему так рано поднялись? Утром спится особенно сладко. Софья неожиданно смутилась. Как будто Бенедиктин мог знать, какие мысли беспокоили его это утро. Я хотел и посмотреть, как распускаются листья деревьев. О, но на что. Вы хотели проследить, как жизнь природы из одной фазы переступает в другую, подхватил Бенедиктин. Мне просто хотелось увидеть, как разворачивается молодой лист, а папа еще спит? Вероятно. Он вам нужен? Вы хотели, очевидно, поделиться с ним каким-то важным наблюдением? что у меня к нему небольшое домашнее дело софья поспешно взбежала на крыльцо и скрылась за дверью